Эпилог. Итак, мы рассмотрели возможность преобразования западной цивилизации. Возможность, которая позволила бы этой цивилизации сохранить свои человеческие ресурсы и накопленные материальные ценности. Что же касается ценностей духовных, то далеко не все их удастся сохранить. По крайней мере, те, которые могут привести к гибели цивилизации, придется оставить в прошлом. Кто же будет решать, какие ценности необходимо отсеять? Вот тут и должна выступить на сцену властная группировка, описанная в этой книге. В XVII веке кардинал Ришелье изменил облик Франции, реформировав законы и традиции государства, вопреки желаниям различных сословий французского общества. В результате Франция стала сильнейшим европейским государством. Подобная задача и стоит перед современной властной группировкой. У читателя может создаться впечатление, что предложенные изменения породят совсем другую цивилизацию, у нее будут другие приоритеты, иные ценности, новая культура. Да, это так. Ведь дилемма, стоящая перед существующей цивилизацией, довольно конкретно, сохранить свои ценности и вместе с ними пойти ко дну или измениться, сохранив жизнь своим ближайшим потомкам. В этой книге рассмотрены только некоторые стороны человеческой жизнедеятельности, требующие реформирования. В действительности преобразованию должны подвергнуться практически все области жизни западного общества. Необходимы новые взаимоотношения между индивидуумом и государством. Эволюционирует и семья, как ячейка общества. Трансформируются функции государства, подвергнутся изменениям его связи с внешним миром. Возможно, предложенные пути ошибочны. Нужны новые реформаторы, способные указать пути преобразования общества и осуществить их. Можно, конечно, без устали провозглашать достижения современного передового общества во всех областях человеческого существования. Очень долго рассуждать, какие блага эта цивилизация принесет человечеству в будущем. Бесконечно воспевать демократические ценности. Вместо этого стоит оглянуться назад и вспомнить Римскую империю. Вряд ли вам захочется, чтобы немногочисленные потомки, постепенно растворяющиеся в волнах варваров, вспоминали о вас не, немного перефразированной цитатой из знаменитого фильма «Честь семи притцы». Если они были такие умные, то почему же они такие мертвые? Мое отношение к вероятности осуществления программы, описанной в этой книге, довольно скептическое. Несмотря на все достижения науки и техники, психология человека, его инстинкты, его отношение к власти, богатству, своему положению в обществе, не претерпели кардинальных изменений. Скорее всего, западной цивилизации суждено зачахнуть, передав эстафету следующим цивилизациям. Возможно, это будет Китай, может быть группа южноамериканских стран. Сегодня это трудно предугадать. Слишком много переменных в этой формуле жизни. А вдруг...